Артур Конан Дойл. «В Булонском лагере». Повесть из времен Наполеона I. Журнал «Подъем». 1993 год. Номера 3-4, 5-6. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От редакции. Повесть публикуется по приложению к журналу «Исторический вестник» за 1897 год. В советское время не публиковалось. Перевод с английского Геннадия Дмитриева.